Лучшая практика номер 39. Формируйте правила самоконтроля в течение торгового дня. Во время работы на рынке легко погрузиться в торговлю и забыть о себе. Потеряв самообладание, мы принимаем решения, которые не приняли бы в спокойном состоянии. Стресс и реакции "бей или беги" могут сбить с толку даже тех, кто привык держать себя в руках. В периоды эмоционального, когнитивного и физиологического возбуждения мы рискуем потерять контроль над ситуацией. Поэтому стратегии самоконтроля для торговых дней – это лучшая практика. Ключевой вывод – самоконтролю можно научиться. Несколько методов самоконтроля предлагает читатель моего блога TradeFit -E GasJury – краткосрочный трейдер, торгующий нефтяными фьючерсами. Далее представлены лучшие практики, которые помогают ему в трейдинге. Первое. Мой день начинается с 15-20 минут медитации или практик осознанности. Перед торговлей я уделяю время дыхательным упражнениям или трансцендентальной медитации, чтобы очистить разум и сосредоточиться на эмоциональном состоянии. Для этого я использую приложение Inner Balance с монитором вариабельности сердечного ритма, который отслеживает показатели в реальном времени. Затем я обязательно фиксирую результаты. Вторая. С помощью ежедневного чек-листа я отслеживаю важные аспекты жизни – сон, питание, тренировки. Так я оцениваю свое физическое состояние, уровень рассеянности и эмоциональный фон перед торговлей. Третье. Перед началом торгового дня я анализирую состояние и ритмы рынка на разных временных интервалах. Это помогает понять, насколько выгодно сейчас заключать сделки определить тренд и выбрать подходящие инструменты и сетапы. Четвертое. Я начинаю с небольшой сделки на 1-2 контракта, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке и понять, в правильном ли направлении я двигаюсь. Пятое. Если первая сделка оказалась успешной, я постепенно увеличиваю объем следующих, добавляя к прибыльным позициям. Я предпочитаю начинать с малого и повышать ставки, если рынок идет в мою пользу. Для защиты прибыли я использую стоп-лоссы на покупку или продажу. Затем масштабирую позицию на первой и второй цели и устанавливаю трейлинг стоп на тик ниже минимума или выше максимума предыдущего бара. Такая стратегия позволяет мне увеличивать прибыль после фиксаций, меньше беспокоиться и дольше удерживать позиции с помощью трейлинг-стопа. Благодаря этому я успешно управляю рисками и выигрываю чаще, чем проигрываю. Шестая. Если я чувствую беспокойство или дискомфорт во время торговли, то делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы сосредоточиться и не отступать от плана. Седьмая. Если после сделки чувствую беспокойство или сожаление, делаю перерыв, и уделяю 5-15 минут дыхательным практикам, пока разум не прояснится. Иногда добавляю технику простукивания, чтобы снять внутреннее напряжение. Бывает, я просто выхожу из офиса, чтобы переключиться и перезагрузиться. Восьмая. Если я достигаю дневного стоп-лосса или теряю 50-75% внутридневной прибыли, сразу прекращаю торговлю. Заметьте, как ГАЗ мастерски сочетает физические и эмоциональные техники самоконтроля с методами управления капиталом. Дыхание помогает ему оставаться в выигрышных сделках и вовремя выходить из убыточных, ограничивая потери в каждый торговый день. Все эти приемы помогают сместить фокус с доходности и сосредоточиться на рынках. Многие трейдеры, с которыми я работал, делали перерывы во время торгов, особенно в полдень, чтобы восстановить эмоциональное равновесие и вернуться к сделкам с ясной головой. Отказ от пауз часто указывает на эмоциональную привязанность к трейдингу и приводит к избыточной торговле. Если вы чувствуете потребность в трейдинге, но у вас нет четко сформулированной торговой идеи, лучше остановиться и восстановить самоконтроль. ГАЗ признает, что финансовый менеджмент Неотъемлемая часть самоуправления в трейдинге. Как я уже говорил, я не хочу терять столько денег за день, чтобы потом работать всю неделю для выхода в ноль. И не допускаю мысли потерять за неделю сумму, которую не смогу восполнить за месяц. Я не позволяю себе потратить за месяц столько, что поставит под угрозу годовой результат. Сохранение капитала на уровне, который позволяет выйти победителем после любой неудачи, ключ к уверенности и спокойствию. А контроль над соотношением потенциальной прибыли и риска в каждой сделке помогает трейдерам психологически легче справляться с трудностями.